Эпилог. Три года спустя. Небольшая зала без мебели и украшений была плотно забита магами. Мало кто в разведке вообще знал, для чего она предназначена. Всегда открытая, почти всегда пустующая. Случайно набредший на это помещение при виде скудного убранства и пустоты пожимал плечами и уходил. Наверное, вот-вот отремонтируют. И только псы Кетцера знали, для чего между разными комнатами разведки была эта зала. Сейчас 19 человек элитного отряда во главе со своим начальником заняли всё пространство помещения, так что здесь было даже немного тесно. Здесь кетцер выдавал последние распоряжения перед их очередной миссией. Отсюда они могли отправиться в любую точку империи, чтобы обрушиться огнём и мечом на чудовищ этого мира в любом их обличье. К великой скорби всей империи семья Рокмора приютила на своих землях культ Чёрных крыльев, которые, как вы знаете, опаснейшие из магических преступников. Кетцер, широко расставив ноги, возвышался посреди комнаты, вещая: "Напомню, что крылья якобы обладают тайными знаниями о приручении демонов из бездны. Но демоны это хаос, разрушение, Это сила, которую невозможно себе подчинить. А потому культисты несут большую опасность для всего населения империи. Мы уже много лет пытаемся их выследить, чтобы уничтожить на корню. Тео сделал едва заметный шаг вперёд. Его прохладные пальцы нашли тёплые пальцы супруги. Этен с улыбкой отозвалась на его движение. Огонь и лёд. Волнуешься? Едва слышно спросил Матео, касаясь губами медных волос. Совсем немного. Но хуже того, семья Рок Мора, весьма близкая к семье императоров, пользующаяся их полным доверием, решила воспользоваться своим положением и задумала заговор против их величеств, — продолжал Кетцер. По толпе разведчиков пронёсся шепоток. Для этого они и решили воспользоваться силой крыльев «Жрецы культа не просто совершают свои обряды безнаказанно, а делают это непосредственно в доме Рокмора, покровительства главы семьи, Веспера. "Веспер, двоюродный племянник Кецера", шепнул Тео. Этэйн удивлённо посмотрела на мужа. Более того, Веспер Рокмора не гнушается самых жутких методов в своём слепом желании власти включая в свои честолюбивые планы собственных детей, коих у него шестеро, не считая многочисленных бастардов. Кетцер обвел внимательным взглядом своих подчиненных. «Поэтому решением их императорских величеств и её величества королевы эльфов семья Рокмора вместе с культом черных крыльев приговорены к полному уничтожению. В зале воцарилась тишина. Этайн вцепилась в ладонь Тео так сильно, что у него, кажется, даже кости хрустнули, но маг не шевельнулся. Все? спросил кто-то тихо. Все старше 13 лет, подтвердил Кетцер. Портал открыли недалеко от замка, где обитали рокморы. Погожий день стремительно портился, небо сирело. То ли природа предвосхищала то, что сейчас произойдёт, то ли это было отголоском сосредоточения магической силы. Разведчики рассредоточились, беря на себя каждое определённое крыло замка. Кетцер с несколькими самыми сильными из псов брал на себя культистов. Тео ушёл с ними. Перед тем как расстаться, Сфорца поймал Супругу за руку, отводя в сторону. "Ты уверена, что хочешь пойти?" В глазах его плескалась бесконечная тревога. "У меня уже нет шансов передумать". Герцогиня с Сфорца Марема улыбнулась, пытаясь приободрить то ли себя, то ли мужа. "Прошу тебя, будь аккуратной". Тео нервно вздохнул, кратко касаясь живота девушки. Надо было и вовсе запретить ей из дома выходить. Сидели бы сейчас вдвоём с беременной уже во второй раз до худ, вышивали рубашки. Но разве эта упрямица может удержать хоть одна сила мира за вас обоих? Лучше думай о своей безопасности. Этайн накрыла его ладонь своей и слегка сжала. "Не мните в лога волкультистов, способных приручить демонов. Я люблю тебя, и я тебя, моя мандонна". Этайн оставила позади своих товарищей, стремительно продвигаясь по замку. Псами уже был на веспер, его братья и двое старших сыновей, но в замке была ещё куча народу. Очередная комната, кажется, женские покои. Тихо. Но Этайн знала, что эта тишина притворная. Она распахнула очередные двери, и действительно, Этайн сразу заметила её. Высокая и гибкая эльфийка с тёмными волосами в сложной прическе. с необыкновенного цвета бирюзовыми глазами, заплаканная испуганная, прижимала к себе девочку, бледную, но серьёзную, Похожа на мать, но только не тени испуга. Прошу, прошу, мадонна, По щекам женщины текли слёзы, она всё сильнее прижимала дочь к себе, будто думала, что так можно её спасти. "Прошу, позвольте моей девочке уйти". "Сколько ей?" хрипло спросила Эйтайн. Сердце у неё болезненно сжалось. Все отец и матери лучше бы она осталась с дохут. "Мне тринадцать», — девочка ответила за себя. "Почти тринадцать!» — перебила её мать, видя, что Этайн колеблется. "Прошу, здесь ход". Эльфийка коснулась деревянной панели за спиной, и та отошла от стены. Тайный ход. Этайн колебалась недолго, в два счёта преодолела расстояние между ними. Я могу забрать только девочку, предупредила Этайн, хватая маленькую ладонь. Эльфийка кивнула и распахнула перед ними ход. Впереди было темно. Этайн вздохнула и толкнула девочку вперёд. Иди. Обернулась, чтобы успокоить обеспокоенную мать обещает, что с юной графиней Рок-Мора всё будет хорошо. Без сомнения, перед ней была жена Веспера и одна из дочерей. Обернулась очень вовремя. Рядом про разрезая в воздух кинжал. Этайн едва успела уклониться. Графиня Рок-Мора из статной эльфийки, стремительно превращалась в мерзкое чудище из бездны. Лицо её серело, тело вытягивалось, челюсть становилась неестественно длинной двигалась она так быстро что Этайнге едва успевала уклоняться от её кинжала и уже заостряющихся когтей вот что имел в виду Кетцер когда говорил пророк Мора, который втянул в своё желание трона всю семью а демон всё наступал не давая Этайн короткой передышки даже для того чтобы дотянуться до косы на поясе чародейка только и успевала что отбиваться от смертоносной оттесняющей её отхода от хода атаки она так долго не продержится. Этайн уже было хотела начать плести заклинания, чтобы просто поджечь демона, но в коридоре послышались шум, голоса. "Сюда!" крикнула чародейка. Демон на мгновение отвлёкся. И этой короткой передышки хватило, чтобы Этайн нырнула в чёрный зев входа. Графиня, точнее то, что стало ею, поняла, что её обвели вокруг пальца, рванула вперёд, но Этайн с силой захлопнула панель, Оставаясь в кромешной темноте, судя по звуку, демон попытался вскрыть тонкое дерево, но его отвлекли. Этайн подожгла на ладони лепесток пламени и быстро обернулась, ожидая нападения со спины, но огонь выхватил из тьмы только бледное лицо девочки с огромными от испуга глазами, наполняющимися слезами. Кажется, она не подозревала о сущности матери. Позади что-то грохнуло. Множество приглушённых голосов и тонкий женский крик. Мама. Маленькая графиня рванула вперёд, но Этайн успела перехватить её. "Идём". Чародейка решительно потащила девочку за руку в глубь хода. Таини сопротивлялась, шла следом, будто безвольная кукла. "Знаешь, куда ведёт этот ход?" Кажется, девочка кивнула, но потом сообразила, что Этайн её не видит. Путеводный магический светлячок трепетал на шаг впереди них. "Да, меня там должны ждать". Шли они не очень долго. Маленькая графиня Молчала. Этэйн тоже предпочитала вопросов не задавать. За эту выходку у неё обязательно попросят ответа, и чем меньше она знает, тем лучше. Гадала только. Лицо у девочки было ужасно знакомым, но Этэйн никак не могла припомнить, где она его видела. Впрочем, за последние пару лет ей пришлось выучить так много имён и портретов, что, возможно, Рокмора просто напоминала кого-то из своих родственников. Наконец пару раз ход вильнул вправо, и вдали заблестела узкая полоска света. Выход из подземелья вел к берегу реки. Позади небольшая рощица, за которой на возвышении притаился замок. Впереди пологий берег и река. Их и правда ждали. Небольшая лодчонка и фигура рядом с ней. Этайн заколебалась, глядя на девочку, щурившуюся от яркого после подземелья дневного света. "Это наш егерь", пояснила графиня будто успокаивая чародейку. Этайн вздохнула, кивнула. Когда они приблизились к лодке, егерь с тревогой оглядел разведчицу. Наверняка подумал, что она пришла и по его душу в том числе. Она мне помогла, быстро пояснила графиня Рокмора. Этайн наконец выпустила узкую ладошку. Девочка повернулась к ней. Что будет с моей семьёй? Этайн вздохнула, присела перед девочкой на корточке. Да, упрямо смотрела на разведчицу, только быстро заправила локон волос за немного заострённое ухо. Как тебя зовут? Тея, графиня поджала губы. Какая знакомая привычка, где же Тайн её видела? «Тривия рок-мора». Быстро поправилась она, представляясь полным именем. А меня Этайнс Форца. Чародейка улыбнулась, полагая, что улыбка у неё сейчас, наверное, не очень искренняя. Тея Никому не говори своей настоящей фамилии. Хорошо. Куда бы ты ни попала, чтобы ни произошло дальше. Сможешь придумать что-нибудь? Тея заколебалась, наморщила красивый тонкий нос. Возьму фамилию бабушки, Эльдет кивнула она наконец. Надо спешить, поторопил их Егерь. Этайн коротко сжала ладонь девочки и встала. Её обязаны за это пустить под трибунал, но она точно знает, что поступает правильно. Графиня, опираясь на ладонь своего слуги, забралась в лодку. На неё тут же накинули неприметный серый плащ. Мужчина оттолкнул лодку от берега. Этайн закусила губу. Почему-то ей хотелось, чтобы с девочкой было всё в порядке. Она ведь тоже в какой-то степени останется последней в своей семье. Графиня, будто чувствуя её взгляд, обернулась, глядя на Этайн своими невероятными бирюзовыми глазами. И тут чародейку как молнией пронзила. Она вспомнила, где видела это лицо. Тея, Тривия Элдет, магистр Эльдет, та самая магистр Эльдет, благодаря которой тогда на болотах Этайн не только выжила, но и спасла множество жизней. Она почувствовала, что задыхается. И это не её внучка или дальняя родственница, нет. Этайн была более чем уверена, что перед ней сама Эльдет собственной персоной, только тринадцатилетняя. Как такое может быть?